Хитрин. Берег крутой, высокий. Мы, мальчишки, гоняли на перегонки прямо вверх. Ноги до сих пор крепкие. У нас в Перятине. Я издавна знал слово переятин Для меня это ветхая книжка. Вяч Васильев. Аглая. Поэма. «Перятин. 1918». На последней странице обложки того же автора готовятся к печати поэмы «Горемыки» «Мародеры». Наглая случайно попала мне в какой-то послевоенный год. Не исключено единственный уцелевший экземпляр. Нередкий для России рассказ о лакейским четырехстопникам санегинской интонацией. «По памяти». И вот взволнованный гусар не в силах перенять удар, дуло в Михаила направил, и тут героя дух оставил. Но действие не пушкинское, современное. Полезли ядовитые газы. Самое трогательное, что несомненно патриотическая поэма вышла в перетяне, который, согласно истории, чьей России Украина в 1918 году был под немцами. Я, естественно, спросил про Вяч Васильева. Владимир Алексеевич пожевал губами. Был такой. Преподавал в гимназии французской. За барышнями ухаживал. Надо же. Возможно, единственная книжка. Возможно, единственный читатель. И, возможно, единственный человек, который помнит бедного автора. В двадцатые годы Перятинский хитрин оказался в столице, в Харькове. Послушные Москве украинские коммунисты по-детсадовски думали, что построят себе щирые Соединенные Штаты, а Москва ничего не заметит. Они даже взялись за дело. На хмырачос не хватало пороху, но на самой большой площади отгрохали самое большое здание. Может, чудище обло, озорно, а может, шедевр конструктивизма. В Пирятинской гимназии обучение было, конечно, на русском, и Владимир Алексеевич говорил по-русски без киевски днепровского распева, но произносил невероятно, и в словах вроде «позиция» смягчал «ц». Украинский был его родным языком, не то вторым, не то первым. но украинском он и начал писать стихи, носил в редакции, старался быть в курсе от харьковских времен. Поселок тичино Поэзии Харьки в 1929 год. Декламатор декламатор Сяево, уложив Микола Зеров, Киев, 1929. На тычине посвящение жене. Подала них скрут, зато мава зват. Тягостив, що піднесли, шляхав, що прайшли ми. В хитор Третьего червня 1930 року мст Константинев. Это уже в какие годы он, посмеиваясь, прочитал мне заповед Хрущева, как запомнилось. Як умру, то похывайте, не тягните резину, с ямы в яму не кидайте, як того грузина, и на мэне покладить все мои ведь знаки, щё бы можно, ведь голову от сраки. Думает, он сочинил сам. Жил он в Леонозове в двух шагах от леонозовского авангарда. Но о молодых поэтах и художниках по соседству не знал и знать не интересовался. Ни литературных, ни украинских знакомств у него, насколько могу судить, не было. А в двадцатые годы на Украине со стихами дело не сладилось. Да вряд ли могло. Насчет таланта хватило бы и небольшого, но хитрин не стал бы делать что-нибудь из-под палки». Его научно-технический ценз мне неизвестен, но только в самый неподходящий год он оказался в землемерах. Я спрашиваю крестьян, что это не камни на поля сносят, кучами лежат. Они говорят, это мы таких, как ты, встречать. То ли что-то связанное с коллективизацией, то ли активный доброжелатель, то ли что-то еще из набора тех лет, только хитрину пришлось надолго сняться с местом. Он поступил в НКПС и большую часть 30-х годов провел в служебных вагонах от Минска до Владивостока с женой и маленькой дочкой. Жена, видел на фотографиях, обычная европейская интеллигентная дама, но, по чувству, явно украинка. На стареньких книгах, меленько, аккуратно, Вира Ельснер. Сам хитрин на вопрос о национальности, не задумываясь, ответил бы «русский». В лирическом настроении он назвал бы себя украинцем, дочь выросла в России русская-русская. К войне хитрины осели под Москвой в Леонозове, поселок Сев вот строя до да тоже великого сооружения, канал Москва-Волга, рукой подать. На Кузнецком он появлялся в железнодорожном, после войны было множество форм. Отсюда и стабильная кличка «железнодорожник». Имена на Кузнецком употреблялись как-то мало. Я, школьник, начал ходить туда весной 1947 года. хитрина впервые увидел до декабрьской реформы. День был теплый, стало быть осенью. Или вроде. Король московской нумизматики Володька Соколов знал, почем мусор и колеса последних 100 200 лет. Разбирался в России, имел нюх на таллеры и ни уха, ни рыло не смыслил в антике». Был уверен в подлинности только, когда брал у ребят археологов, и тогда ломил несуразное. За банальный пантикопийский медяк с сатиром и головой льва 25 рублей. И вот он показывал железнодорожнику Тетродрахму Тиграна. Вещь редкая, эффектная, популярная, но Володька не был уверен. Запросил 60 рублей. Подрагивая челюстью, похожей на доброго щелкунчика, железнодорожник придирчиво изучил Тиграна в лупу, причем, к моему изумлению, главным образом не лицевую или оборотную сторону, а гурт. Убедился, предложил 50 Володька согласился, античника в тогдашней Москве вроде бы не было. Для сравнения, простой рубль Петра двадцатого года в очень хорошей сохранности стоил те же 50 до дореформенных. По-настоящему я познакомился с Хитриным в 1962 году, когда возобновил занятие нумизматикой. Ездил к нему в Леонозово от выставки на автобусе от окружной на электричке. Жена умерла. Дочь с внуком жила в Марьиной роще. Владимир Алексеевич остался в 12 комнате в коммуналке. Никогда ни на что не жаловался, ничем не возмущался, восторгов... Тоже не выражал. Скуки ради завел безголосого кота Тихона. Боец, три дня пропадал. Вернулся весь в клочьях, а тут ментай, видите ли, не ест. Заметно оживал при появлении гостей. Был рад не всякому. Знаете, у меня от такого-то неприятный осадок остается. Я приходил только по уговору, заранее созвонившись. Справа от обычно незакрытой двери стояла безукоризненно застеленная никелированная кровать и над ней увеличенный портрет жены. Слева шкафы с книгами. На том, что пониже, бронзовые статуэточки: Август, Наполеон, Шиллер. За стеклом справочная литература всех жанров, от энциклопедии гранаты книг по истории, много античных авторов. До искусствоведения, ведения химии и минералогии. Полка книг по нумизматике, в большинстве отечественные издания и акционные каталоги. Скромненький четырехтомный Пушкин, непременный Кобзарь, порядочная подборка малой серии библиотеки поэта, три-четыре десятка случайных стихотворных сборников. Владимир Алексеевич всегда удивлялся, какую чушь пишут советские поэты. Внизу за закрытой частью двериц объемистые альбомы, довоенная коллекция портретов Пушкина и его знакомых. Про них Владимир Алексеевич знал решительно все. В другом низу собственные работы, клеенные из тонкого картона во много слоев, крепкие, как железо, и щеголеватые коробки с делениями, коллекция минералов. И про них тоже все. В противоположном углу Письменный стол с плохоньким приемником рекорд. В правой тумбе такие же элегантные самоклейные коробки. Каждая два этажа, две планшетки. Главная коллекция. Каждая монета, каждая медаль в собственной кюветке из ватмана. Коробки выносились для рассмотрения на круглый стол против окна. Всякий истинный коллекционер, мечтатель. Хитрин обожал нумизматику всех времен и народов. Средства же всегда были ограничены Вот получился мечтатель расчетливый Весь мир в немногих лучших или характерных образцах Из медали любил, что по заковыристей Ампир — это лиран только не тот самый, обрат тоже фрукт Барокко — иезуит Рангони, помните, в «Борисе Годунове»? Иннокентий 12 работа Гомерана Ренессанс — Аретино, веселый писатель Из интересности в медалях жетон «Великий русский мумизман Ха-Ха-Гиль». Вок, переврали. Наверное, по телефону заказывали. Монеты. Никелевый рубль. 20-летие победы. Крупный немецкий медяк 50 миллионов марок 1923 года. Инфляция. Юбилейные колеса разных стран. Серебряный рубль 1924 года, трехсотлетие дома Романовых, портретные рубли, все в отличном состоянии и отменного стиля. Немецкие таллеры 16-18 веков, простые, Саксония, Зальцбург, Мансфельд, но сохранность. Арабские дирхемы с шедеврами каллиграфии, монеты крестоносцев, отличные византийские медички, как иконки. Несколько средневековых динариев. И главное, две коробки антика. Поздняя римская бронза в идеале. Отборные императорские динарии. Ранняя римская бронза с великолепными портретами. Девственные республиканские динарии. Несуразно огромный птолемеевский медяк. Каринфский статер. Какой рельеф, какой стиль. Неаккуратно чеканенная, плохо центрированная афинка. Долго не залежалась. Тот самый Тигран, тетрадрахма Александра Македонского с розой под рукой Зевса. Ее приписывали Родосу, Александрии, потом Мемфису. Знаменито красивейший из Александров. Сохранность штемпель глянц. И по мою душу варварская докийская тетрадрахма типа Аниноаса Добрешт. Конь с утиным клювом. Тоже хрестоматийный экземпляр. Единственная монета, которую Хитрин атрибутировал неверно. Считал, что бои ей. Коллекция содержалась в немыслимой чистоте. Прежде чем лезть в кюветку, каждая монета протиралась адеколоном. Медь регулярно чистилась зубной щеткой. Непатинированное серебро мылось нашатырным спиртом раз в два года. Пора купать, темнеют. Меняться с хитреным было легко. Если соглашался, то сразу не тянул душу. Если не соглашался, то насовсем. Главное было... Посидеть рядышком, поглядеть, послушать, показать. Иногда он поднимал всю монету и стремительно опускал ее в биксик на подоконнике. Подливал из разных пузырьков, помешивал стеклянной палочкой, проверял, одобрял и направлялся на кухню под кран. Лучше всего никто в Москве не чистил монеты химией. Он умел реставрировать, хорошо наводил патину, по-старинному произносил «патина». Он никогда ничего не продавал. Только ближе к семидесяти, когда коллекционеры обычно теряют интерес, он порывисто в два-три приема спустил все. Часть его богатств пошла мне, достались мне, подарил, и две самоклейные дивные коробки из-под Кончилась коллекция, кончились посещения коллекционеров. На семидесятилетие он остался совсем один – За столом собрались дочь с внуком, мы с Галей и помоложе по русским медалям Володя Зайцев. 1994.